Студия Медиа Книга представляет. Марк Твен. Сыскные подвиги Томаса Сойера. Читает артист Сергей Горбунов. Сыскные подвиги Томаса Сойера. Глава первая. Это было на следующую весну после того, как я и Том Сойер освободили нашего старого негра Джима, который был прикован к цепи за попытку к бегству на ферме дяди Сайлса в Аркенсью. Морозы ослабели, воздух становился теплее, и все ближе и ближе придвигалось лето. Мальчикам, какими бы были тогда с Томом, бывает особенно грустно в такое время. Беспричинная тоска давит грудь, и невольно вздыхаешь — сам не зная о чем. Хочется уйти куда-нибудь в пустынное место, на вершину горы, на опушку леса, сидеть там и смотреть, как Миссисипи разливается широко и струится вдаль на целые мили, огибая лес туманный и далекий. И все вокруг так тихо, так безмолвно, что вам начинает казаться, будто все, что вы любили, умерла, и сами вы умерли, и все давно прошло, все забыто и кончено навеки. Знаете ли вы, что это за чувство? Это весенняя горячка, вот как оно называется. И когда вас охватила эта горячка, вы хотите... О, вы сами не знаете, чего вы хотите, но ваше сердце болит и вы стремитесь куда-то. Вам страстно хочется уйти куда-нибудь, избавиться от старой, томительной, наскучившей вам обстановки, увидеть что-нибудь незнакомое, новое. Эта мысль не дает вам покоя. Вам хочется идти, сделаться путником, скитальцем. Вам хочется видеть чужие страны, где все так таинственно, так удивительно, так романтично. И если вы не можете исполнить этого желания, вы согласны и на меньшее. Вы готовы идти хоть куда-нибудь, лишь бы уйти подальше отсюда. Вот такой-то весенней горячкой заболели и мы с Томом Сойером и заболели очень опасно. Но Тому нечего было и думать о путешествиях. Он говорил, что его тетка Полли очень ясно дала ему понять, что ни в коем случае не допустит, чтобы он бросил школу и отправился бродяжничать. Однажды мы сидели на ступеньках крыльца в довольно мрачном настроении, когда вдруг из дома выходит тетка Полли с письмом в руке и говорит «Том, тебе надо уложить свои вещи и отправляться в Аркинсью. Твоя тетка Салли просит тебя приехать». Я чуть не подпрыгнул на месте от радости. Я думал, что Том бросится к тетке на шею и задушит ее поцелуями. А он, вы только подумайте, сидит себе неподвижно, как скала, и хоть бы слово сказал. Я просто готов был заплакать от досады, что он поступает так глупо и не пользуется счастливым случаем. Ведь все могло быть потеряно из-за того, что он не выразил словами своей признательности и радости. Но он продолжал сидеть молча и думать о чем-то без конца, пока я в отчаянии уже не знал, что и делать. Наконец Том, подумав, сказал самым убийственным хладнокровием. — Тетя Поля, мне ужасно жаль но я надеюсь, что тетя Салли извинит меня, если я не исполню ее просьбы. Тетя Полли до того была поражена этим неожиданным ответом, что в течение нескольких секунд не могла произнести ни слова. И это дало мне возможность толкнуть Тома локтем и шепнуть ему. — Что ты, с ума сошел, что ли? Не воспользоваться таким... «Превосходным случаем!» Том, немало не теряя своего хладнокровия, отвечал мне тоже шепотом. «Кекфин, уж не хочешь ли ты, чтобы я показал ей, насколько я рад приехать? Она тотчас же стала бы сомневаться, раздумывать, воображать тысячи болезней, опасностей и препятствий для этой поездки. И я не успел бы и оглянуться, как она запретила бы мне ехать». Не мешай мне, я знаю, как с ней обращаться. Ничего подобного никогда не пришло бы мне в голову. Но Том был прав. Том Сойер всегда был прав, всегда благоразумный, находчивый, готовый на все. Каждый мог на него положиться во всем, за это я ручаюсь. Тем временем тетя Полли пришла в себя и накинулась на Тома. «Тебя извинить? Ха! Скажите, пожалуйста!» «Нет, право, я ничего подобного за всю мою жизнь не слыхала. Каким тоном разговаривает со мной этот мальчишка? Сейчас же иди укладывать свои вещи, и если я услышу хоть одно слово насчет извинения, я покажу тебе такие извинения, что ты их долго будешь помнить». Она в заключении стукнула Тома по голове своим наперстком, и мы проскользнули мимо нее на лестницу, причем Том сделал вид, будто хнычет. Очутившись наверху в своей комнате, Том кинулся ко мне на шею и был вне себя от радости, что едет путешествовать. Прежде чем мы уедем, она станет жалеть, что заставила меня ехать, но ей уже нельзя будет взять назад своего слова. После того, что она сказала, гордость не позволит ей уступить. Том уложил свои вещи за десять минут, остальное должны были уложить ему тетя Полли и кузина Мэри. Потом он подождал еще десять минут, чтобы тетка успокоилась и стала доброй и ласковой, как прежде, так как Том говорил, что для успокоения его тетки требовалось десять минут». После этого мы спустились вниз, сильно желая узнать содержание письма тёти Салли. Тётя Полли сидела внизу, глубоко задумавшись. Письмо лежало у нее на коленях. Когда мы сели, она начала. У них большие неприятности и огорчения, и они думают, что ты с Геком придумаешь что-нибудь и поможешь им. У дяди Сайлса есть сосед по имени Бресс Дунлап. Этот Бресс Дунлап уже месяца три как вздумал свататься за Бенни. Дядя Сайлс наконец объявил ему раз и навсегда, что не отдаст за него Бенни. Тогда Бресс из мести всячески стал досаждать ему. Я полагаю, что Бресс... Должно быть важный человек в той стороне, потому что дядя Сайлс, по-видимому, не хочет ссориться с ним. И чтобы как-нибудь его умилостивить, взял даже его брата работником к себе на ферму, когда ему никакого работника не надо, и тяжело платить жалованье лишнему человеку. Кто такие эти дунлопы, Том? Они живут, тетя Полли, около мили от фермы дяди Сайлса. В тех местах все фермы отдалены друг от друга на расстоянии целой мили. И Бресс Дунлап считается самым богатым фермером. Ему 36 лет. Он вдовец, бездетный, чванится своими деньгами, притесняет бедных, и соседи боятся его. Мне кажется, что он воображал, что может выбирать себе любую невесту, стоит ему только захотеть. И должно быть ему очень досадно, когда Бенни отказала ему. Ведь ей всего восемнадцать лет, и она такая милочка, такая хорошенькая, ведь вы видели ее, тетя Поли? Бедный дядя Сайлс! Это очень жаль, что ему приходится ублажать Бресса Дунлопа и ради этого держать у себя на ферме ни к чему не пригодного Юпитера Дунлопа и платить ему жалование из последних средств. «Юпитер? Имя-то какое! Что это его вздумали так обозвать?» «Это прозвище. Я думаю, что его настоящее имя давно забыли. Теперь ему двадцать семь лет, и он получил это прозвище с тех пор, как в первый раз научился плавать. Учитель увидал у него на ноге повыше колена, темное родимое пятно» величиной в десятицентовую монету, а вокруг четыре пятнышка поменьше, и сказал, что это Юпитер и его спутники. Школьники нашли это забавным и стали звать его Юпитером. Так это прозвище осталось за ним и до сих пор. Это высокий, малый, ленивый, хитрый, тихоня, довольно трусливый, но не злой, с длинными темными волосами без бороды. Он не имеет ни гроша за душой. Так что Брез держит его у себя из милости. Дает ему носить свое старое платье и обращается с ним презрительно. У Юпитера есть брат-близнец. А тот брат каков? Точь-в-точь точь такой же, как Юпитер, если верить рассказам. То есть был такой, потому что вот уже семь лет, как о нем, ничего не слышно. Девятнадцати лет он попался на воровстве, и его посадили в тюрьму. Но он бежал из тюрьмы куда-то на север. Первое время ходили слухи, что он грабил то здесь, то там, но уже много лет как о нем ничего не слышно. Он, вероятно, умер. Так, по крайней мере, думают все. — Как его зовут? — Джек. Некоторое время длилось молчание. Старушка задумалась. Наконец она проговорила. «Главное, что более всего тревожит тетю Салли, это раздражение, до которого доводит Юпитер твоего дядю». Том был поражен, я тоже. Том сказал, «Раздражение? Дядя Сайлс раздражен, а праведное небо. Должно быть, вы шутите, тетя Полли. В первый раз слышу, что он может раздражаться». Юпитер приводит его в совершенную ярость, говорит тетя Салли. Иногда доходит дело до того, что дядя Сайлс готов ударить этого человека. Тетя Полли, это просто невероятно. Ведь дядя Сайлс и мухи не обидит. Но уж я не знаю. Только тетя Салли очень встревожена. Она пишет, что дядя Сайлс стал точно другим человеком, и все из-за этой ссоры. А соседи начинают осуждать твоего дядю, обвиняют его во всем, потому что он, говорят, пастор, и ему не пристало заводить ссоры. Тётя Салли пишет, что он и проповеди говорит неохотно. Так его замучило все это, и прихожане становятся к нему холодней. Он уж не пользуется таким влиянием на них, как прежде. «Хм, это очень странно, ведь он всегда был такой добрый, ласковый, снисходительный, но просто ангел, а не человек. Что такое приключилось с ним, как вы думаете?»